Глава 15. Первое, что я сделала после того, как выпроводила всех гостей, поговорила с Бертой. «И платить, разумеется, буду тебе самой. Жилье свое можешь в аренду сдать, вот и накопишь себе на то время, как работать не сможешь. Ну, или детям будешь подкидывать. Это уж тебе самой решать». «Так я, госпожа Паронесса, вроде как простая сиделка». Несколько растерянно проговорила Берта. «Откуда бы мне знать, чем компаньонка благородной госпожи занимается?» «Какая разница, чем занимаются другие компаньонки? Мы с тобой вполне мирно уживаемся. Если мне куда поехать нужно, для этого ты и есть. А господин барон как же!» Я тяжело вздохнула и с недоумением уставилась на сиделку. Берта, вот ты сейчас серьезно? Барон там мой муж или не барон? А ты же сама видишь, он просто ребенок. Скорее всего, от него толку никакого не будет. Разве он разбирается в ценах на продукты? Или подскажет, какую ткань мне лучше купить и где? Или поможет расставить мебель и дом в порядок привести? За бароном еще ухаживать нужно, как за маленьким. А вот твои советы и опыт для меня очень даже важны». «Да ведь я-то что? Я-то вовсе и не против. И барон э, точно что...» Берта поджала губы, выбирая выражение. Точно что молоденький еще слишком, только ведь баронессе компаньонка псолидней положено, чтобы грамотно узнал, как следует, могла печальные романы вслух читать и беседу поддерживать. А так-то я, конечно, очень даже согласна. Ну вот и договорились. Разговаривали мы с Бертой в моей спальне. Я планировала узнать сегодня о и поварихи, на каких условиях нанимал их дядюшка. Останутся ли они со мной или предпочтут уйти? сколько нужно платить, если останутся, и прочие важные вещи. Я прекрасно помнила, что денег у меня всего 85 золотых, но даже не знала, на сколько месяцев этого хватит. Кроме того, дом требовалось не только содержать в порядке, но еще и топить. Это значит, придется покупать дрова. Нужны были шторы, нужен был запас продуктов на зиму. И я пока слабо представляла, какие именно мы сможем запасти и сохранить, и как это сделать. Еще необходимо обустроить отдельную комнату и постель для моего малолетнего мужа. То, что Берта согласилась остаться, это замечательно. Но это значит, что и ей нужно приготовить достаточно удобное помещение, чтобы жить постоянно. Самым главным для меня было то, что больше никакие опекуны заявиться в мой дом и начать здесь командовать не смогут. И не важно, что впереди огромное море работы. Как раз работы я никогда не боялась. Берта... «Позови мне, пожалуйста, Карину. Я хочу с ней поговорить». Однако выйти Берта не успела. Раздался стук, и на пороге, неловко переминаясь, возник мой муж. «А можно я погулять схожу?» Этот уволень хлопал глазами и совершенно не понимал, почему мы с Бертой синхронно переглянулись и так синхронно вздохнули. «Ты хочешь погулять с собакой?» «Карты я, конечно, возьму с собой, но у меня есть... вот...» Он вытянул передо мной руку и показал лежащие на ладони серебряные монеты. «И что ты хочешь купить?» «Не знаю. Просто посмотрю, что продают». Пожав плечами, ответил мне он и тут же пояснил. «Это мне госпожа Фертинс подарила на свадьбу». «Что за госпожа Фертинс?» — уточнила я. «Очень достойная госпожа». «И родители ее меня любили. Когда маменька жива была, они нашими соседями по поместью были. Я обещал, что на ней женюсь». Печально сказал мой муж. «Но господин фон Гольц не разрешил». «Господи ты, Боже мой!» «Берта, будь добра. Сходи с господином бароном до лавочки и покажи ему, где и что здесь продают». А шепотом я добавила. «Проследи, чтобы его не обчитали. И он ни во что не вляпался». И громко добавила. К обеду непременно быть дома. Верта с улыбкой закивала, соглашаясь с моим решением, и ласково заговорила: "Ну что, господин барон, берите вашу собачку и пойдем смотреть, где вы теперь лакомство покупать будете". Мужа сиделку я проводила вздохом. Я действительно не знала, что с ним делать. Хорошо, что у этого увольни вроде бы достаточно покладистый характер, но для своих лет он кажется совсем бестолковым ребенком. Надо бы в обед выспросить у него, как он ухитрился остаться таким инфантильным. Почему-то я всегда считала, что раньше дети взрослели намного быстрее. Во всяком случае, ни Берту, ни горничную, ни повариху не удивляло, что я рассуждаю, как не слишком опытная, но достаточно взрослая барышня. Что-то с ним не так, с этим парнем. Разговор с Кариной и Брунхильдой меня удивил. Нанимал их дядюшка на время до моей свадьбы, но платить он им не собирался». Оказывается, прислугу здесь нанимают не за деньги, а за койку и еду. Правда, если прислуга работает долго, то хозяева обязаны еще и следить за тем, чтобы люди были прилично одеты. Но опять же, никаких жестких регламентов типа «год отработала, платье получила» не существовало. То есть я сама своим хозяйским взглядом должна определить, что у служанки поношенное платье. И в таком случае или отдать какую-то свою старую тряпку, чтобы она перешила — или же купить новый отрез дешевой ткани. Поскольку вопросы я прямо не задавала, опасаясь, что дядюшка пообещал им шальные деньги, которые потом выплачу я, то мне кажется, что женщины так и не поняли, насколько я неопытная хозяйка. Зато я выслушала жалобы Брунхильда о том, как она в одной семье год отработала, а они переехали и даже на косынку ткани не дали. «Вот так и бросили, пресветлая госпожа! ведь обещались всяко одевать когда нанимали и семья то такая приличная все в церковь ездили молиться до святых отцов в гостях принимали и на монастырь жертвовали все это мне казалось несколько странным и не очень правильным но и обещать женщинам что все непременно каждый месяц буду им первого числа выдавать зарплаты я не стала придет берта мы с ней все обсудим а там уж я решу Шить ли Брунхильде новое платье, потому что старый уже потертые и ползёт по швам? Или оплатить работу как-то по-другому? К обеду барон с Берта вернулись вовремя. Мальчишка был доволен прогулкой и хвастался новым свистком. «Я Арта надрессирую. Мне даже командовать не нужно будет. Свистнул раз, он сидит, свистнул два, он палку принес. Очень полезная штука». Обедали мы сегодня втроем вместе с Бертой. И я заметила забавную вещь. Как только горничные повариху узнали, что Берта останется со мной постоянно в качестве компаньонки, обе стали называть ее госпожа Берта. Сиделка заметно смущалась, и когда Карина вышла из трапезной, я тихонько шепнула компаньонке. «Так и надо, раз уж у тебя теперь должность повыше, значит, пусть обращаются госпожа Берта». «Да как-то оно и неловко». Сиделка смущалась, но в то же время такое обращение ей явно льстило. Я решила подбодрить ее и пообещала позаботиться о том, чтобы у нее была отдельная уютная спальня. В общем-то, разговоры за столом мы вели в основном о хозяйстве, потому юный барон слегка заскучал. Поняв, что мы так и будем обсуждать какие-то шторы и покрывала, он вдруг заявил, «А к маменьке на кладбище мы когда поедем? Я и обещал, что обязательно каждый год на святый день буду могилку навещать». Я почувствовала себя неловко, Это у меня нет никаких душевных страданий по поводу смерти матери настоящей Эльзы. Я даже не помню эту женщину и не представляю, как она выглядит. А вот мальчишка действительно потерял мать. И для него это вполне может быть серьезной душевной травмой. Проблема была в том, что у меня не было ни лошади, ни коляски, чтобы свозить его туда. Поэтому я только вздохнула и ответила. «Эрик, как только я немножко разберусь с делами по дому, обязательно свожу тебя на кладбище». «А когда?» «Я маменьке обещал». На его глаза набежали слезы, Впрочем, пролить их он так и не успел. «Постараюсь на следующей неделе». «Ну и ладно. Только не забудь», — покладисто ответил муж. «А можно мне еще пирожное?» «Никаких пирожных у нас на столе не было, зато Бронхильда приготовила очень вкусную шарлотку, которую обильно украсила взбитыми сливками». Пока юный барон ел добавку пирога, перепачкав щеки и нос воздушной массой, я с грустью думала о том, что совершенно не представляю, что с ним делать и как воспитывать. Слишком мало я знала об этом мире и абсолютно не представляла, чем занимаются взрослые серьезные бароны. По-хорошему, его бы отдать в какое-нибудь училище, чтобы подготовить к институту. Только вряд ли здесь есть институты и подготовительные курсы. Придется что-то решать самой».